Глава тринадцатая. Хэштег «Не окей». Палец, сжимаемый тринг, завис над кнопкой. Нажать на «Отправить». Она понимала, что никакого серьезного домогательства не случилось. Никакого насилия. Никакого физического принуждения. Ну или считать ли небольшое давление на ее подбородок, чтобы приподнять ее лицо к его лицу физическим принуждением. Тогда ей так не показалось, но с тех пор она призадумалась. Даже если оно и не было физическим. Окей ли это? Или не окей? Не вполне хэштег я тоже, но все-таки хэштег не окей. Не насилие, не злоупотребление. Просто хэштег не окей. Того поцелуя ей однозначно не хотелось. Уж во всяком случае не хотелось второго Определенным. Разве Кёрт не должен был это осознать? Да если бы нет, он разве имел право ее целовать? Если учесть, что она знает, что он наврал, будто хочет составить с ней пару. А она была очень пьяная. Это он совершенно точно знал. Последний бокал вина он притащил ей сам. Она знала, что это не было домогательством. Но ей все-таки казалось... Прямо по-настоящему казалось, что это хэштег не окей. Джемайма нажала на «Отправить».